Держать их никто не стал, ведь они свободны В дверь дома Закари Келлера растучат, И тут же внутрь заглядывает Фиби «Алекс, пора!» Алекс в последний раз бросает взгляд на свое отражение Длинное белое платье облегает ее до середины бедра Тонкие бретельки, высокие каблуки легкий, но аккуратный макияж, алые губы Цвет помады